перчатки. Второй и третий и четвертый раз мимо них проносились посетители башни. Последним был старый командор. Коренастый, подобранный, он просвистел мимо как торпеда. Из-под командорского шлема угрюмо сверкнули холодные, как ледяные метеориты, старческие глаза. К этому времени Ник и Глор остались одни. Насовсем. Прижавшись лицами к ячейкам, они делали вид, приличествующей безмолвной почтительной беседе с мыслящими. Как и другие посетители, они думали о своих делах. Но странными показались бы их мысли тому, кто сумел бы их прочесть. И дорого бы заплатила охрана такому провидцу. Личные номерные перчатки. Едва ли не самый важный предмет обихода на планетах пути. Секрет из секретов. Среднее между автоматическим паспортом и личным охранником паспорт без фотографии, охранник без оружия. Перчатками нельзя меняться, они лопнут, если их наденет другой болок. Но меняться перчатками никому не придет в голову. Лопнувшие перчатки означали, что тело болога захватил другой мыслящий. От рождения до смерти Балоги не расставались с перчатками. Еще бы, на планетах пути потерять тело было не труднее, чем в европейской стране потерять шляпу или носовой платок. Не зря же Гвор всю жизнь боялся, что похитит его тело. То есть разум извлекут и превратят в кристаллик, в мыслящего, а взамен подсунут чужой разум. Единственное, что останавливало таких похитителей, чхагов, — перчатки. Ведь вместе с новым разумом требовались и новые перчатки. Без них Балок чувствовал себя хуже, чем голым, беззащитным, почти мертвецом. И секрет перчаток был величайшим, важнейшим секретом пути — поэтому они именовались важно. Детектор – распознаватель личности. Поэтому новые перчатки выдавались счетом, а сношенные принимались обратно чинами охраны по счету же. Изготовлялись они в подземельях сверхсекретных заводов охраны, куда никто не имел доступа. Работали там автоматы. Ни одно живое существо не видело, как делаются детекторы. Но каждый балок представлял себе, как они устроены. В перчатках содержатся две молекулярные схемы, Одна – так называемый планетный посредник, другая – упрощенная копия мыслящего того болога для которого приготовлены перчатки. Когда их надевают, посредник сравнивает разум с его копией, и если находит отличие, взрывает всю схему. Перчатки лопаются, и охрана арестовывает подменыши. Для землян здесь важна вот какая подробность. Планетные посредники реагируют только на балогов, а мыслящих других разумных существ – автоматов, животных – просто не замечают. Поэтому Севка и Машка могут приспокойно обитать в телах балогов. Перчатки Глора и Ник не реагируют на добавочных мыслящих. Так будет и на Земле, если каждому человеку дать детектор-распознаватель, для любого из балогов, безразлично какого. Детектор опять-таки не заметит людей, но чуть к нему приблизится десантник, как схема взорвется. Потому что из всех балогов, сколько их есть, детектор выносит прикосновение одного единственного, хозяина перчаток а хозяина-то на земле и не будет. Десантники не имеют тел, посему им не положено перчаток. Да, замысел учителя казался простым и эффектным. Машка и Севка должны использовать глоры и Ник как трамплины, прыгнуть из их тел к вершине пирамиды, ворваться в руководство планеты. И там найти секрет детекторов. Операция «Вирус» против операции «Вирус». Лихой замысел, но как его выполнить?» пересаживаться из тела в тело, пока не доберешься до самой верхушки, до великих. Так поступили бы десантники. Они специалисты. Их обучают на особом факультете космической академии. Им ведомы все типы и схемы посредников. А Глор и Ник только видели посредники у знакомых командоров. И то средней мощности. А для пересадок им нужны мощные серии ЛЛ. Нужно знание ПИ, пересадочной инструкции, которой изложена техника пересадок. Посредник не игрушка, при неумелом обращении он может и убить. Значит, прежде всего надо добывать ПИ. Затем посредник. Затем искать объект пересадки. Желателен высокопоставленный инженер-химик, специалист по детекторам, но где его добудешь? Глор и Ник, монтажники высшего класса, водили знакомства только со своими, членами той же касты. Ни одного химика не было среди их приятелей. А к схеме детекторов имеет доступ, наверное, главный химик планеты. «Ох дела», — подумал Севка. «Все-таки влипли». Учитель сумел дать им лишь три практических совета. Первый — двигаться к вершине пирамиды. Второй — пользоваться только посредниками типа ЛЛ. Третий — не пренебрегать случайностями, если это можно назвать практическим советом. Да, хуже всего, когда нет ориентира, зацепки. Здесь, в башне, ориентиром служит воздух, продуваемый вентиляторами сверху вниз. Полетишь по струе, попадешь к выходу. В розыске детектора и такого ориентира не предвиделось. А времени у них было считанные дни. Четырежды по 9 дней, как сказал учитель. Крайний срок. Дольше землянам не продержаться. Клянусь началом пути, вот задача, думал Глорг. Да еще учитель приказал три дня отдыхать, входить в новую роль, привыкать не выделяться и быть как все. Учитель не приказывал, а советовал. Но балоги не знали слова совет. Для них каждый совет был приказом.